Часть пятая. В старом жестяном ангаре было сумрачно и сыро. Но копиока сырости не боялась. Готовые ящики с ее плодами стояли ровными рядами в ожидании прибытия электрохода. У весовой, сидя на канатной бухте, двое работников Кавендиш играли в карты. Эй, Гриппин, чем это ты занимаешься в рабочее время? Тебе надоело у меня работать? Так ведь электроход еще не подошел, сеньор Кавендиш. Стал оправдываться Гриппин, пряча карты в карман безразмерных штанов. А ты кранцы повесил? А от чего их вешать, они еще с прошлого раза не убраны. Ну так пойди и проверь, на месте ли они. Кто будет платить, если электроход борта покорежит, ты или хозяин? Гриппин побежал на причал, а Кавендиш свернул налево, где в углу под единственным горевшим светильником стояли два робота-погрузчика. Они отработали в этом портуле от 20, переходя от одного хозяина к другому, и выглядели соответственно. Облупившаяся краска, глубокие царапины и потеки масла на гидравлических манипуляторах. Машины назывались «Нево». Брали на манипуляторы до тонны и со стопкой тяжелых ящиков могли балансировать в узких проходах, скользя на небольших роллерных опорах, а при необходимости переходя на шаг. если требовалось подняться на судно с высоким бортом. Два близнеца Неву были еще одним фактором, который не позволял сеньору Кавендишу уволить Рика. Ведь на Томиакане нашлось бы не так много людей, которые разбирались в конструкции устаревших погрузчиков. Да и те запросили бы у Кавендиша столько, сколько сам Рик на этой работе никогда не видел». «Вот, послушай», — сказал сеньор Кавендиш и, подойдя к ближайшему роботу, приложил ухо к его боковине. «Трам-трам, а потом вот это. Тара-та-та-ту-ум. Послушай». Он отошел, позволяя Рику сделать свое заключение. Тот также приложился к панели и, прикрыв глаз, слушался. Однако никаких трам-трам не слышал. Все заглушало шум в его собственных ушах. Рик отчетливо слышал, как кухает его сердце, как бурчит живот и шипят легкие. «Ну что?» – спросил хозяин, когда Рик приоткрыл глаза. «Сейчас», – сказал тот и снова закрыл глаза, чтобы сеньор Кавендиш не лез расспросами. «Нужно сосредоточиться, Рик, нужно сосредоточиться», – приказал он себе. Постепенно шум в ушах переместился на задний план. И Рик расслышал, как медленно поворачиваются валы масляных насосов. Это и было трам-трам. Потом перерыв, включение клапанов и истравливание давления. Это соответствовало оттрату Татуму. «Ну что?» – снова спросил хозяин, когда Рик закончил прослушивание. «Он работает, сеньор Кавендиш. Гоняет по системе масло. Но он же выключен». «Я знаю, и это очень странно». Рик перешел ко второму Неву и едва приложился ухом к его боку, услышал те же звуки, что и на первом роботе. У обоих погрузчиков произошла одновременная поломка. Они работали, хотя и были отключены. «Ну и что, тоже шумит?» – озабоченно спросил Кавендиш. «Шумит. Точно так же?» «Да. Они будут работать, Рик». «Электроход же, вот он, совсем рядом. Если они откажут, будет худо». «Будут работать», — наобум сказал Рик. От пристального взгляда Кавендиша его затошнило. «Но «Ну, ты хотя бы загляни в них», — настаивал хозяин. Тошнота усилилась. Чтобы удержать поступивший к горлу Коба, Рик замер, глядя куда-то поверх правого плеча Кавендиша. Тот невольно оглянулся. Там слонялся без дела Зумас, напарник Гриппина по игре в карты. «Эй, бездельник, тащи сюда отвертку!» — крикнул хозяин, но Зумас даже не пошевелился и не посмотрел в сторону хозяина. «Зумас!» — заорал расферепевший сеньер Кавендиш и бросился в дальний конец ангара. Рика это не интересовало. Как только хозяин убрался, его отпустило и появилась возможность снять с панели монтажную крышку. которая крепилась на барашках. В пространстве обслуживания загорелась лампочка, что позволяло рассмотреть внутренности робота во всех подробностях. Датчик давления показывал нагрузку, ресурсный расход энергии аккумуляторов. Выходило, что робот действительно крутил сам по себе. А почему крутил? «Чего ты там, сам с собой поигрываешь?» мысленно обратился Рик к роботу. Но ответа не получил. «Вылетишь, как миленький, на улицу, босяк!» «Это уже был Синь-Йорк Кавендиш!» «Эх, сальнички-уплотнители текут помаленьку!» Рассуждал про себя Рик, пачкая пальцы под подтекающими патрубками. «А чего им не течь? Других-то взять неоткуда. Техника старая, латаная-перелатанная, как мой трайдент. Ноги мне целовать должен за то, что я тебя, босяка, на работу принял. Не слышал он, видите ли». Разносилась на весь ангар. «Да чего же громко орёт хозяин? Вроде раньше потише был. Или нет?» Рик задумался, глядя во внутренности робота. «Как будто все было в порядке. Батареи, двигатель, насос, масло в бачке. Что же нужно этой машине?» Однако ответ был где-то рядом. Интуиция Рика все еще работала. Вот этот запах масла, запах подгоревшего машинного масла, откуда он? Но тут все забрызгано маслом, а мотор едва теплый, насос тоже. Батарея в норме, так в чем же дело? Из дальнего конца ангара послышался грохот. Это сеньор Кавендиш в гневе не заметил стопки старых ящиков и вместе с ними завалился на жестяную стену. Рик невольно обернулся и, не глядя, мазнул рукой по внутренностям робота и тут же отдернул обожженную руку. «Ах ты ж жаба!» – воскликнул он, дуя на пальцы. «Ах ты жаба!» Но, поняв, обо что обжегся, забыл про боль и легко коснулся крышки блока управления. Так и есть. Крышка была так раскалена, что на ней подгорало масло, которого здесь тоже было предостаточно. а может я его правда не слышал может я задумался рик встряхнул головой ему уже начали мерещиться голоса что же так раскалилось а процессор начал гадать он высматривая сколько на крышке винтов нужно посмотреть снять крышку и посмотреть если блок сгорит хозяин не обрадуется «Чего так карать то Он и в ящике упал без меня по злобе своей!» «Эй!» – произнес Рик, распрямляясь. Теперь он слышал этот голос вполне отчетливо. «Так тебе нужна эта отвертка, или я пойду к Грипину? «Зумас, так тебя, Розедок! Это ты, что ли?» – воскликнул Рик, оборачиваясь. «А ты чего, первый раз меня видишь, не узнал?» «Нет, просто показалось».